Глава 9. Императорский банк и его обитатели. Графиня сдержала слово, и уже к вечеру, Глашка, вооружившись инструментами и допотопным сварочным аппаратом, усилила безопасность моей комнаты решетками и мощным стальным засовом. Его я сразу же и задвинул, как только пришел ночевать. Ну и как тебе новая жизнь, Такс? Поинтересовался я у духа. Нормальная жетуха, кормит поет. Он даже случка у тебя намечается. Последнее не скоро. Думаю, что стоит прислушаться к словам Юлии и не форсировать события. А я думаю, что совсем скоро. Анна уже у твоей двери. Слова Такса тут же получили подтверждение. Вначале ручку двери девушка безрезультатно подергала с той стороны, а потом соизволила постучаться. «Кто там?» — спросил я, уже зная ответ. «Макс, впусти, пожалуйста! Есть еще один разговорчик!» «До утра не потерпит?» «Мне прошлой ночи хватило. Не будь засранцем! Не съем же я тебя!» «К тому же должна очередные два поцелуя, согласно договору!» «Я тебе подоговариваюсь!» — неожиданно раздался громкий голос графини. «Марш в свою комнату и не приставай к Максиму!» Ойкнув, девушка убежала. «Молодец!» — теперь уже одобрительно сказала Юлия, подойдя к двери. «Так себя и веди. Я время от времени буду устраивать подобные проверки, так что не пугайся. Не за твоей невинностью охочусь. Даже наоборот», — хмыкнула она, — «охраняю ее». «Спасибо. Приятных снов». Немного постояв, я убедился, что графиня ушла и продолжил общение с Таксом. «Кормят, как ты правильно сказал, здесь очень прилично, особенно неприятностями». За несколько дней влип в них по самые уши. Ладно, Анна, перебесится рано или поздно. Меня больше напрягают бугурские, не зря же пленить хотели. Явно не для партейки шахматной. Отобьемся! беспечно махнул лапой такс. И из большей задницы выбирались. А от имперской службы безопасности тоже отобьемся. Ради тренировки за мной слежку установили? Нет. Да и тот клерк в миграционной службе, паренек непростой, Сразу вычислил, кто к нему пожаловал, словно описание моей внешности имел. Я-то старому регистратору имя свое не называл, так что не мог он сообщить его. «Обложили. Подготовились к приезду заранее. Думаешь, что прокололся с документами где-то? Или только из-за дуэли в поезде?» «Не понимаю. Меня больше волнует, что могут устроить серьезную проверку личности, связавшись с Гессеном». Найдут нестыковки и всю жизнь буду отмазываться, что не являюсь шпионом. Скорее всего, на каторге или в штрафных отрядах. В любом случае, на дальнейших планах можно будет поставить жирный крест. Ты давай мониторь все вокруг меня, когда в город выходить буду. Может, и найдем зацепочку. Понял. Еще пожелание есть? Поспать как следует, а то с этими бабами прошлой ночью не получилось. Ну, а я тогда к соседям прогуляюсь. У них столько деликатесов хранится, что быстрее лопнешь, чем все перепробуешь. Не наглей там особо, дегустатор. «Обижаешь, генерал!» — завилял хвостом такс и растворился в воздухе. Утром я с глажкой за рулем и насупленной на меня Аней выехал из ворот особняка. Сегодня был собран и не так любовался красотами Петербурга, как отслеживал подозрительные объекты вокруг нашей машины. Такс от меня не отставал — сразу же доложив, что нас ведет лишь одна группа из имперской безопасности. Хорошо это или плохо? Не знаю. С одной стороны, может, и отстали бугурские на время после побоища на кирпичном заводике. Но с другой, вполне возможно, что готовят менее тупорылую акцию, чтобы захватить меня наверняка. Как бы то ни было, но до банка добрались без приключений. Они начались сразу же на входе в него». Несколько вооруженных охранников, имеющих печать младших мастеров, преградили нам путь, давая понять, что нам здесь не рады. Драться с ними нет никакого резона. Или проиграем, выступив против пятерых одаренных, или усугубим ситуацию, положив людей, выполняющих свою работу. Растерянная Анна не знала, что делать, но со мной такие номера не проходят. Чего боятся больше всего банкиры? Правильно потери репутации и, как следствие этого, оттока клиентов с последующими финансовыми убытками. «Глаша», — обратился я к служанке, — «смотайся в ближайший магазин и купи большой ватман с парочкой фломастеров пожирнее». «Сам мотайся». «А если скажу, что этим народ кошмарить будем?» «Развлечение!» Вскоре она доставила требуемое, и я сделал плакат. «Банк проклят! Все вложения в него тоже!» Род Достоевских обид не прощает. — Держи, — сучил его Аня. — Ты чего, — всполошилась она, — нас же сейчас побьют. — Вот поэтому ты держать и будешь, а я отбиваться от хулиганов, если таковые появятся. Но уверен, что с тобой никто не захочет связываться. — Убрать! — увидев это непотребство, тут же обратился к нам командир охраны. — С чего бы это? — Я приказываю. — Шел бы ты лесом, служивый. Мягко посылаю его. Мы находимся в метре от банка, поэтому твои приказы на эту территорию не распространяются. Можешь, конечно, вырвать плакат из рук графини Достоевской, но рискуешь подцепить проклятие. Придурок, ты кого защищаешь? Они же черные вдовы! Сам скоро окочуришься! Да что-то все хорошо пока. Уже не первый день у них живу. И даже кашлять не начал. Может, нет давно никакого проклятия? Странно. Обычно через день мужики умирали. Но все равно. Уберите эту вызывающую надпись, порочащую императорский банк. Нет. Слушай, командир, так мы ни о чем не договоримся. Иди-ка ты и передай своему начальству, что мы готовы потратить драгоценное время на конструктивные переговоры. Поверь, пока все свои дела здесь не переделаем, то с места не сдвинемся. А скорая пресса подкатит. Журналюги жареные пропускать не любят. Вот тогда и начнется веселуха. Охранник связался по рации с руководством, и вскоре нас все же запустили в банк. Правда, с черного входа, но главное, что мы внутри. Провели в отдельную комнату. «Дальше вас, графиня, пропускать не велено обратился охранник Канни. «Имеет ли полномочия и необходимую квалификацию барон Гольц, чтобы вести переговоры от вашего имени?» «Да, подтверждаю это. Макс, справишься?» Юлия Петровна давала инструкции при мне, так что сделаю все в лучшем виде. Вскоре меня доставили к дверям явно важной финансовой шишки. Войдя внутрь, я увидел очень знакомое лицо седоусового проводника из Гранд-Экспресса. Только сейчас он был не в железнодорожной ливрее, а в военной форме с погонами майора. «Мне чай, десерт и разбудить на следующей станции», — сразу же отреагировал я. «Хорошая шутка, хотя и не оригинальная», — благосклонно улыбнулся проводник. «Вижу, что присутствие духа вы не теряете, барон Гольц. Или как вас там, по-настоящему? Можно просто Максимилиан, Макс, или по-здешнему Максим, если вам не нравится моя фамилия. Так чай будет или пожаловаться в управление железных дорог? У меня другое управление. Разрешите представиться?» Майор Императорской службы безопасности, барон Иван Владимирович Филонов. Сказал бы, что очень приятно, но пока не уверен в этом. Все зависит от ваших ответов. Итак, начну с нашей первой встречи, чтобы стало понятно, почему я здесь. Но вначале подпишите вот эту вот бумагу. Пробежав глазами по протянутому листу, я обнаружил, что это стандартная бумажка а не разглашение государственной тайны. Делать нечего, подписал. — Значит, — убрав документ в папку, продолжил майор, — к нам пожаловали, чтобы сладкой жизни попробовать? — Нет. Исключительно в научных целях. Изучаю спаривание колорадских жуков на картофельных кустах. — Не дерзите. С нашим ведомством лучше быть вежливым и... откровенным, конечно. — Что вас связывало с графом Григорием Бугурским? — Общий вагон в Гранд-Экспрессе, дуэль, а теперь и его меч. Кто дал приказ на его ликвидацию? Зачем не ликвидировать меч? Вы же сами посоветовали сохранить. С графом! Перестаньте Ваньку валять! А я вас, Иван Владимирович, и не валяю. Какой вопрос такой ответ? Бугурского, повторюсь, видел в первый и последний раз. До этого даже не слышал о его существовании. Допускаю, что следующий вопрос будет про Анну Достоевскую. Ее тоже впервые увидел в вагоне. Как вы уже догадались, если в охранке не совсем дураки работают, то проклятия на ней уже нет. Моя работа. Имею подобный дар. После графиня уговорила посетить ее семью, так что Достоевские теперь полностью здоровы. Допустим. Но я не очень охотно верю в странные совпадения. Случайно оказаться с такими э, неординарными людьми в одном поезде по соседству и сразу же круто изменить их судьбу? Так не бывает. Еще про себя забыли. И с моей колокольни происходящее выглядит не менее паскудно. Имперская служба безопасности зачем-то следила за мной в Гессене, а потом устроила так, чтобы я под вашим контролем оказался в одном купе с этими людьми. Зачем? Хотели сделать из мелкого барончика козла отпущения, когда ликвидируете этих, неординарных? Бросьте, скривился майор. Не нужно из случайного совпадения делать такие идиотские выводы. Но вы же не верите в совпадение. Получается, что моя версия не такая уж и идиотская. Смотрю, вы меня совсем не боитесь. Зря. Сейчас ваша судьба висит на волоске. Вы когда-нибудь были рядом со снежной лавиной, сметающей все на своем пути? Мне приходилось. Вот где страшно. Когда не знаешь, попадешь под нее или нет. В отличие от людей, с ней нельзя договориться. Вы же договариваться пришли. Иначе бы не здесь тайно встречались, а в темных казематах вашей конторы. В уме вам не откажешь, Максимилиан. Но вы еще не все знаете. Как только вы появились в поле нашего зрения, то мы сразу же навели справки, кто такие Гольцы. Очень интересная информация. Если ваше похождение в Гессе не получит подтверждения, то ваша папочка будет выглядеть настоящим уникумом. Оказывается, что барон Гольц. Не был им. Король в изгнании, тайно скрывающий свою личность, усмехнулся я, чувствуя, что нахожусь на грани провала. Почти. Настоящее его имя Пауль Мольцы, герцог из небедного итальянского рода. Он был участником заговора против своего сюзерена, но смог сбежать, когда все раскрылось. Возможности были, поэтому сделал практически настоящую бумагу, что является чуть ли не последним представителем некоего рода гольц. Женился, родил сына, умер. Я не знал. Это не ваши инсинуации. А вот тут пришлось взять настоящую паузу, якобы нахожусь в шоковом состоянии. На самом деле так оно и было. Оказывается, я живу по фальшивым документам фальшивого рода. Ну, бургомистр падла, подсунул мне проблему. Чтоб ему мучиться недержанием всю жизнь. Отнюдь, Максимилиан. Более того, это информация от наших коллег из Италии. Получили мы ее, правда, не очень легально, но менее правдивой от этого она не становится. А еще мы знаем, что итальянская служба безопасности провела тайную операцию по устранению гольцев. Подобное предательство не имеет сроков давности. Так как же вы умудрились выжить? Теперь начинаю кое-что понимать. И почему отец не разрешал мне покидать наш дом? Почему запретил получать печать? и последнее его напутствие. В один из дней он без объяснений приказал мне уматывать на все четыре стороны. Единственное, что сказал, чтобы двигался в сторону Российской империи, не привлекая к себе внимания. Если узнаю, что род Гольц вычеркнут из всех реестров, не должен ни в коем случае заявлять права на главенство и возрождать его. Видимо, причувствовал или почувствовал слежку, поэтому и спасал самое дорогое, что у него есть, сына, Скорее всего, заменил наследника на труп какого-нибудь бедолаги. Но согласитесь, Макс, что ваша темная семейная история еще больше подкидывает дров в огонь недоверия. И что же мне теперь делать? Жить своей новой жизнью и сотрудничать с нами. — Если только вздумаешь взбрыкнуть, — отбросил майор вежливый тон, — то готовься к глазке похождений своего папаши. — Понял? Куда уж понятнее. О гражданском билете теперь можно забыть? Почему же? Получаешь печать, поступаешь в чистильщики, сваливаешь из столицы к дырам. Мы же понаблюдаем за тобой со стороны, если окажешься приличным человеком, то не за горами стать полноправным подданным его императорского величества. Моя организация даже проспонсирует твое продвижение по службе. «Признаюсь, ты мне понравился с первого взгляда». Я умею чувствовать людей, которые способны на многое. Другое дело, чтобы их способности не шли вразрез с интересами моей Родины. Учти, что теперь я твой куратор. Будешь хорошим мальчиком, грудью встану за своего. А если вилять начнешь не в ту сторону, пристрелю, как бешеного пса. Все просто. Понял. И как мне с вами связываться? Не надо. Живи своей жизнью, пока не понадобишься. Придет время, сам к тебе наведаюсь. Или придет верный человек. Пароль «Дядя Ваня чай принес». А что по бугурским? Тут с ними пересекся недавно. Они, кажется, хотят моей смерти. Э, э нет, дружок, со своими проблемами разбирайся сам. Мне нужен сильный сотрудник, а не тот, которому приходится сопли утирать. Считай, что выживание — это тоже часть проверки. И не надо так косо на меня смотреть». Я же тоже безземельный барон, и начинал с самого низу. Пришлось через многое пройти, пока майорская звезда на погону упала. она, знаешь ли, в табеле о рангах похлеще некоторых полковничек будет. Все в твоих руках. Действуй. Уже начинаю. Достоевские должны открыть счет. Пока не помогу им, то из банка никуда не уйду. — Где чек? — Вот. — Минуточку. Минута обернулась получасом, но прибывший клерк быстро составил договор и открыл депозитный счет с правом снятия части суммы в любое время. Проценты очень хорошие предложил. «Вот и первый бонус сотрудничества со мной», — довольно сказал безопасник, как только сотрудник банка ушел. «Только не надо говорить, что для меня это сделали», — полностью отойдя от разговора, скептически ответил я. «Как понимаю, должен втереться в доверие к Достоевским, став среди них полностью своим». «Правильно мыслишь. Род непростой. Нужно снова вводить его в политическую жизнь страны. Поэтому приложи все усилия, чтобы смыть шлейф проклятия. Дело на особом контроле самого императора Александра». «Ого! А денежное вознаграждение мне положено, раз такие люди заинтересованы?» «Считай, что уже премию получил. Жизнь свою». «Спасибо. Работать за бесплатно — это мое любимое занятие. Вот и славненько, вставая, протянул мне руку Иван Владимирович. Знал, что понравится. До скорых или не очень встреч. Вернувшись к обеспокоенной моим долгим отсутствием Анне, я торжественно передал ей банковские бумаги. Ух! Облегченно выдохнула она. Думала, что больше тебя не увижу. И свой миллион. За него и переживала. От тебя же все равно никакого толку. Дверь на замке держишь. Ты почему так долго? проценты побольше выбивал». «Круто выбил», — посмотрела она в договор. «Это же выше стандартных почти в два раза. Как такое возможно?» Тобой воспользовался по назначению. «Что-то я ничего не почувствовала, даже легкого возбуждения. Дура, я о проклятости сейчас. Там мужичок хоть и в должности приличный, но труслив больно». Сказал, что ты вся в гневе за сегодняшний поганый прием и можешь сотворить черти что, если проценты не устроят. Вот он и дал компенсацию отменную. Интересненько. То есть можем хорошо заработать, шляясь с твоим плакатиком по другим банкам и открывая в нем счета? Если уж имперский банк так расщедрился, то остальные еще больше процента назначат, лишь бы не связываться с проклятыми Достоевскими. Тоже вариант, но только без меня. Обломал я эту фантазерку. Не люблю все эти дебеты с кредитами сводить. Жаль. Без тебя вряд ли что получится. Все-таки нет от тебя толку. Придется Глашу напрячь сейф и обчищать под покровом ночи». Так мы и шли, дружески переругиваясь, пока такс не дал о себе знать. «А у нас радостная новость», — заявил он. «Через площадь от банка стоит дом, и в нем два добрых, но очень злых молодца сидят со снайперскими винтовками». Я их рожи еще на кирпичном заводике срисовал. Правда, до того, как синяками обзавелись. Как думаешь, Макс, по голубям стрелять собрались или на более крупную дичь охотятся?»